Глава 29. На ужине Теодора важно сообщил, что решено отправить запрос в ФАФ о судьбе Дони Хаго. Я поблагодарила его величество за беспокойство о моей единственной родственнице, а про себя очень понадеялась, что Дония никому не сообщала, куда и зачем она отправляется. Конечно, ответ на этот вопрос могла дать Марсела, но только в случае, если Теодора догадается поинтересоваться у нее – Самой ей не даст рассказать клятва. Но, увы, клятва Мурицийскому королю, данная ею ранее, не позволит ни солгать, ни не ответить на прямой вопрос, даже если он будет сделан во сне, и даже если от ответа на него зависит судьба Теофрении. Уга продолжает считать, что Донья Хага действует в соответствии с собственным планом. Чуть лениво сказал Теодора. Поэтому настаивает, чтобы я взял с тебя клятву, душа моя. Слуг он отпустил и даже поставил защиту от прослушивания, чтобы уж наверняка никто не мог узнать, о чем мы с ним говорим. Правда, если бы кто посмотрел на королевское вдохновенное лицо, непременно решил бы, что о любви. Все-таки он был хорош, пусть уже не казался столь оглушающе прекрасным, как при нашей первой встрече, когда мне щедро отсыпало королевского флера». Хотя, скорее всего, он отсыпался подданным, а меня лишь краем захватило. Но и сейчас смотреть на Теодора было сплошное эстетическое удовольствие. Точнее, было бы, если бы мне не приходилось не только слушать прекрасного короля, но и отвечать на его не совсем прекрасные вопросы, стараясь не не брякнуть ничего лишнего. Клятву? что ты не станешь выполнять просьбы донии и Хага, предварительно не поставив меня о них в известность. Просьбы бывают разными? Показала я сомнение, хотя такую клятву была готова дать хоть сейчас. Вот именно. Теодора прищурился. За внешней безобидностью может скрываться что угодно. Я не хочу, чтобы мою дорогую во всех смыслах этого слова невесту похитили перед свадьбой. Вы думаете, Ваше Величество, что тетя на такое решится? Я невольно рассмеялась. Я понятия не имею, что у Дони Хага в голове. С явным раздражением сказал Теодора. На мои условия она согласилась только под сильным давлением. И я уверен, что она может пренебречь договоренностями, если усмотрит для себя более выгодные условия. Странно. «Я была уверена, Ваше Величество, что это фамильяр-помощник мага. А из того, что вы говорите, следует, что маг – расходный материал для фамильяра». «Тебе, душа моя, это без разницы». Нехорошо усмехнулся Теодора. «Но отвечу. Фамильяр после такого ритуала подчиняется только главе семьи. Об остальной части семьи он заботится, но постольку поскольку» и считает себя много выше остальных, которые для него не совсем прислуга, но близко. «А вы не боитесь, Ваше Величество?» «Чего, душа моя?» «Того, что с вами случится, то же самое, что и с моими родителями», — пояснила я. «Тот, кто вкусил свободы, вряд ли захочет опять надевать на себя рабский ошейник». Если у этого кого-то будет выбор, умереть или стать рабом, то сама понимаешь. Он вальяжно помахал рукой, а я уставилась на него во все глаза, потому что опять показалось, что его сиятельность на миг пропала. Или нет, не показалось. Когда мигнуло второй раз, я окончательно убедилась в том, что это не обман зрения. «Что с тобой, душа моя?» С некоторой обеспокоенностью спросил Теодора. «Мне показалось, что что-то случилось со светом. Словно он мигнул и опять загорелся». «В чем это выразилось?» Чуть приподнял правую бровь Теодора. «Словно ваша сиятельность пропадала, ваше величество. Я притворилась, что не заметила, как его рука неконтролируемо собралась в кулак и продолжила, как ни в чем не бывало». А вот интересно, если у короля пропадет сиятельность, захотят ли подданные, чтобы ими управлял тот, кто навлек на себя гнев двуединого? Вид у Теодора стал такой, что, показалось, сидим и рядом, он бы меня ударил. Но в руки себя мурицийский король взял быстро. Лицо его разгладилось, и он довольно спокойно ответил. Теофрении управляет семья из несиятельных. «Там и сиятельных нет», — возразила я. «А что будет, если пропадет сиятельность у короля в стране, в которой сиятельных предостаточно?» Он зло оскалился. «Я так понимаю, душа моя, что ты услышала кусок нашего разговора с Бласкисом, не предназначенного для твоих нежных ушек, и решила меня напугать?» «Эстефания». Я играю в эту игру куда дольше и пугать могу куда сильнее и качественнее. Несмотря на показанную уверенность, он подскочил, с грохотом отодвинув стул, и я даже не успела подняться, когда он покинул помещение. Причем не ножками, а телепортацией. Настолько торопился получить консультацию у Бласкиса. Все-таки мне удалось нащупать его тайный страх. Хотя, видит Бог, я этого не планировала. Я планировала спокойно поужинать. С этим, увы, не получилось, потому что оставаться за королевским столом, когда оттуда ушел король, нельзя даже будущей королеве. Я встала, вспомнила про такой замечательный вариант приема пищи, как фуршет, и наполнила тарелку всем, что попалось на глаза. Так даже лучше. поем у себя и Альбу угощу, если она вдруг появится. В то, что появится и Теодора, я не верила. Кажется, ему общение со мной на сегодня оказалось предостаточно. На тарелку в моих руках прислуга таращилась с недоумением, но я шла, высоко подняв голову и делая вид, что все так и должно быть. В конце концов, я не обязана голодать только потому, что Теодора решил закончить ужин пораньше. Уж ему точно не откажут принести в апартаменты небольшой перекус. Когда я прошла к себе и поставила тарелку на туалетный столик, неожиданно поняла, что аппетит пропал. Во дворце я чувствовала себя пленницей. Очень уж ограниченным оказался набор помещений, в которые у меня был допуск. Даже королевская библиотека была для меня под запретом. Теодора, недолго поразмыслив, решил, что я могу там прочитать что-нибудь ненужное. И тут же позаботился о том, чтобы я читала нужное. Рядом с тарелкой стояла стопка романов «Читай не хочу». Я не хотела. Состояние было такое, что никакая художественная литература в меня не полезет. А вот знание по магии очень даже может быть. Аня, что что-то еще случилось?» Встревоженный голос Альбы прозвучал как нельзя вовремя. Я обрадовалась и сразу подсунула ей тарелку со вкусностями. «Угощайся». «Нет, пока все без изменений. Но это все такое мутное и вязкое, не знаешь, чего ожидать». «В вашем доме ходят слухи, что мурицийский король извел сначала вашу тетю, а теперь собирается разделаться с вами». Альба говорила уже с набитым ртом, но речь ее была довольно внятной. Удивительно, что при ее нынешних размерах ела она столько же, как когда выглядела горгульей. Странностью это было только для меня» потому что сама Альба мне как-то сказала, что суть не имеет ничего общего с внешним проявлением, которое является в лучшем случае компромиссом между желаниями владельца фамильяра и самого фамильяра. «Я бы сказала, что они не столь далеки от истины», — усмехнулась я. «Вас жалеют», — продолжала Альба. «Говорят, что бедной девочке и без того досталось. А той горничной...» что вспомнила про Дона де Монтею. Чуть волосы не повыдирали за то, что она порочит ваш светлый облик. А ведь про мой побег со Эмилио наверняка ходили слухи, и Теодора стоило больших усилий эти слухи пресечь. Но только потому, что из брака со мной он собирался получить определенную выгоду. В противном случае мог бы благословить скомпрометированную девицу на брак с укравшим кавалером, если кавалер держал бы его руку. Я думаю, больше переживают от того, что в случае нашей с гибели они могут остаться без работы, — скептически заметила я. Честно говоря, я не замечала заслугами в доме особенно любви к хозяевам, да и в замке Ирилейских тоже. Я передаю то, что слышала своими ушами. Альба выразительно дернула спиной. — На расстоянии все кажутся лучше. — Да. Я вздохнула и обняла фамильяра. На расстоянии и со временем все и все кажутся лучше. Скучаете? А что изменится, если я скажу «да»? Как что? За свое надо бороться. Вот сейчас все как посыплется. И очень может быть, что границы стран начнут меняться, как это обычно бывает при катаклизмах. И тогда... Альба явно намекала на мое герцогство, которое может поменять страну. Но в том-то и проблема, что я не считала его своим. Оно было мне столь же чуждо, как и мое нынешнее место. Словно я только играю роль важной сиятельной дамы и делаю это из рук вон плохо. Я могу оказаться замужем раньше, чем все посыплется. И «Еще должно быть два благословения от двуединого», напомнила Альба. «А вдруг...» Ты сможешь задержать Бласкиса? Я спрашивала одновременно и со скепсисом, и с надеждой. Я? Нет, признала фамильяр. Но неужели вы думаете, Донь, что двуединому угодно, когда его знамения подделываются? Он наверняка устроит случайность не в пользу Бласкиса. Я кивнула не особо в это вере. С чего бы недовольству двуединого проявляться именно на Бласкисе и именно в нужное мне время? У Бога и раньше было предостаточно возможности показать свое недовольство. И вообще, лучшая случайность та, что тщательно спланирована и подготовлена. Украсть Бласкиса или заблокировать его магию не в моих силах. А вот усыпить... Идея была замечательной все упиралось в то, что даже будь у меня снотворное зелье, вряд ли я бы смогла подлить его придворному магу. А вот если бы нашлась сонная пыльца, по типу такой, которая была у Эмилио, ее смогла бы насыпать на Бласкиса даже Альба. Ну, вот беда. Рецепта сонного порошка я не знаю, и узнать его неоткуда». «Донья, что-то вы загрустили». Вспомнила, как меня усыпляли порошком и пожалела, что рецепта не знаю. Вздохнула я. «Донья, так я знаю», — восторженно выдохнула Альба. «Там и надо-то всего ничего. В любой лаборатории сделаем». В голове у меня словно закрутились шестеренки с бешеной скоростью. Во дворце, если и есть лаборатория, меня туда никто не пустит. А если и пустят, то приглядывать будут так, что нужно и ни за что не сделать. Значит, придется как-то извернуться, чтобы попасть хотя бы в родовой особняк. Порошок долго делается? Полчаса примерно. Альба сияла, наконец получив возможность поделиться со мной знаниями. Рецепт я у нее выспросила, на случай, если представится возможность поработать в лаборатории, а фамильяра рядом не будет. Звучила я его накрепко. И только после этого отпустила Альбу, которая и без того уже задержалась дольше, чем обычно. Настроение поднялось настолько, что даже спать я ложилась, счастливо улыбаясь. И, как оказалось, радость была отнюдь не преждевременной, потому что в этот раз во сне ко мне пришел... «Рауль!» – удивленно выдохнула я. Самое забавное, что принц точно так же пролезал в окно, как делал это теодор Только окно это было окном королевского дворца в Муриции. И это мне казалось совершенно иррациональным. «Вы не рады меня видеть, Катарина», — огорчился Рауль. «Тогда приношу свои извинения. Он полез назад, да только я вовремя спохватилась, подскочила и ухватила за руку, чтобы он не исчез. Не вздумайте уйти, Рауль. Я рада, я очень рада вас видеть». Вы даже не представляете, насколько я рада. Просто вы появились слишком неожиданно. До сих пор только Теодора навещал меня во сне. И я только сейчас вспомнила, что Бернар обещал вас научить. Он мне многое объяснил. Но это не такое умение, которое приходит сразу. Пришлось что-то придумывать по ходу. Пояснил Рауль, который теперь уже сам взял меня за руки и заулыбался. «Во сне...» «На него не действовало ничего из изменяющих внешность чар, и я его видела сейчас таким же сиятельным, как и тогда, когда мы только выбрались из руин дворца в Пфафе». «Это не первая попытка, но первая удачная». «Как там, Бернар?» Альби приходится прятаться, потому что Дон Дарак оказался чувствующим». «Вот как». «Взгляд Рауля словно ушел в себя». «Это многое объясняет». «Да, я уверена, что он хотел предупредить фамильяров об участи, которую им заготовили в Муриции, да и не только их». «Возможно». Рауль отмер и смотрел теперь опять на меня и немного на обстановку вокруг. «Это Мурицийский дворец?» «Да. Теодора не хочет меня от себя отпускать, надеется приманить тетушку». «Очень похоже, что не только на это надеется», — намекнул Рауль. «Невозможно сбежать когда-то на коротком поводке», — честно ответила я. «Насколько бы далеко я не убежала, стоит уснуть, и меня сразу выдернут в Мурицию». «У меня есть идеи, как не допустить свадьбы, но они несколько сырые», — сказал Рауль. «И я не уверен, что вы сами не хотели бы стать королевой». «Если к короне прилагается Теодора, то однозначно не хочу», — усмехнулась я. Знаете, Рауль, он меня воспринимает как нечто неодушевленное, как выгодное приобретение, которое принесет ему значительные дивиденды в будущем, но само по себе уже неинтересное. Но у нас с Альбой появилась идея, как отменить второе благословение в храме. Я рассказала и о роли Бласкиса в благословении, и о том, как я собираюсь устранять придворного мага. У меня даже идея появилась, как добраться до своего дома предложить Теодора ловить донью Хага на живца. Уверена, что без труда смогу убедить короля, что фамильяр Ирилейских на меня куда скорее клюнет, будь я в собственном доме, а не во дворце, куда сложнее забраться». Рауль меня внимательно выслушал и лишь потом сказал. «Не уверен, что этот порошок сработает против Бласкиса. из «Из-за его магии?» «Из-за того, что он, скорее всего, заражен». У нас проскальзывала информация, что у него был скачкообразный рост магии. На первый взгляд беспричинный, но лишь на первый взгляд. То есть он добровольно впустил в себя демонов? И на них сонный порошок не повлияет? Именно так. Это было неприятным известием. Возможно, и вонял он для меня невыносимо именно из-за присутствия в себе посторонних сущностей но то, что сделало его сильнее, одновременно сделало и уязвимее. Зато на них повлияет изгоняющее заклинание. «Пока не экспериментируйте», — попросил Рауль, «потому что очень, может быть, Теодора вскоре будет не А «Вы про пропадающую сиятельность?» Я слышала краем уха разговор Теодора с Бласкисом. «В Пфафе эта проблема куда острее, чем в Муриции». Там сиятельность пропадает не только у слабых. «Теодора сегодня тоже мерцал», — вспомнила я. «Поэтому не надо предпринимать никаких действий, которые показали бы, что вы знаете больше, чем должны, Катарина. Если Теодора узнает, что вы замешаны, это плохо закончится». «Он может узнать от вашей сестры», — напомнила я. «Боюсь, Марсела тоже у него на коротком поводке». «Он сейчас до нее не достанет». Потому что моя сестра, после поездки по святым местам Теофрении, решила задержаться в одном из монастырей. Через его защиту Теодора не пробиться. Сама решила задержаться? Удивилась я. Мне казалось, у нее были другие планы. Планы иногда корректируют посторонние. Чуть жестче обычного сказал Рауль. Я не мог позволить, чтобы то, что ей известно, стало известно Теодора. «Вы не сможете ее там держать вечно?» «В этом не будет необходимости. С утратой сиятельности Теодора потеряет часть силы, а с потерей личной силы потеряет возможность ходить по снам полностью или частично». «Частично это как?» «Это значит, что эта возможность окажется ограничена определенным расстоянием». «Тогда я смогу сбежать», — оживилась я. Я подняла раулю лицо и внезапно подумала, что стоим мы сейчас как двое влюбленных на свидании и говорим о чем угодно, но только не о нас двоих. А ведь для нас двоих ничего не изменится от потери теодора сиятельности. Но сейчас... сейчас же мы можем позволить себе поцелуй. Это же почти понаружку во сне. Не знаю, что подумал Рауль, но потянулись мы друг к другу одновременно.